Эш 1. I will fear the night again. I hope I'm not my only friend. 21 Примечание. В переводе с английского. Я снова буду бояться ночи. Надеюсь, я не единственный свой друг. Конец примечания. Кому? Зак. От Эш. Тема без темы. Зак, я стараюсь держаться на плаву, но бывают дни, когда я тону, и, несмотря на все попытки вынырнуть и сделать вдох, я продолжаю идти ко дну. Сибил уезжает в Нью-Йорк вместе с Элиасом. В последние годы я взял жизнь в свои руки. Перестал пить, заниматься ерундой, даже вернулся к учёбе. Спасибо скудному бабушкиному наследству и кредиту. Я понимаю, что этого недостаточно. Моя судьба меня мало волнует. Элиас. Вот единственная причина вставать по утрам и проживать еще один день. Если Сибил его увезет, а тебя нет рядом, когда ты мне так нужен. Я всю неделю забивал на лекции, а на работу приходил в ужасном настроении, еще более ужасном, чем обычно. И сегодня вечером попросил поставить мне смену. Я не могу провести этот день благодарения с Сибил и Элисом. Малыш вряд ли поймет, почему я не пришел. Наверное, будет плакать, а мне невыносима мысль о том, что я его расстроил. Но когда они уедут в Нью-Йорк, ему придется привыкнуть к моему отсутствию. Он будет посылать мне пару открыток в год и подписывать их кривыми буковками. На Рождество, на Новый год и, может, на мой день рождения. И постепенно я превращусь в угрюмого дядюшку, от которого лучше держаться подальше. Да и к тому же не настоящего дядюшку. Он меня забудет а Сибил найдет хорошего парня, который станет его отчимом. Мне бы стоило использовать последний шанс провести с ними День Благодарения, но я не могу вести себя, как ни в чем не бывало. Последнее, что мне нужно, так это, чтобы Элис видел меня в таком состоянии. Что касается Сибил, поверить не могу, что она рассказала об этом вот так. В том доме без тебя просто тоска, а теперь мне даже думать о нём больно». Кстати, я обнаружил в нашем тайнике почти полную бутылку. Из нас бы вышли отличные контрабандисты. Вместе мы совершали великие дела. А без тебя я ни на что не гожусь. Я забрал бутылку с собой, чтобы мы выпили ее вместе, как в старые добрые времена. Вот только чем больше я на нее смотрю, размышляя о своей жизни, тем больше мне хочется выпить ее залпом. Некоторые пьют, чтобы утопить в алкоголе свое горе или одиночество. Я пью, чтобы мне стало хреново. Потому что это состояние напоминает мне о том, почему тебя нет рядом, не дает мне забыть. Дверь Village Дели со скрипом открывается. Я сижу на террасе на промозглом ноябрьском ветру и вспоминаю песню «Guns and Roses» «Ноябрьский дождь». Кто-то набрасывает куртку мне на плечи. Я вышел в фартуки и футболке чтобы покурить во время перерыва. Но прежде всего для того, чтобы написать письмо. Оборачиваюсь и вижу мисс Паркс. Сегодня она выглядит еще старше, чем обычно. Простуженный повар мне ни к чему. Как и повар, который не стоит у плиты. Я уже докурил, сейчас вернусь. Мисс Паркс достает пачку сигарет, прихватывает одну зубами и закуривает. Хорошенько затягивается и, подержав дым в легких, выпускает его в холодную ноябрьскую ночь. «Можешь еще одну выкурить». «Сегодня день благодарения, в зале никого». Она протягивает мне пачку. Я беру сигарету, и мисс Паркс подносит к ней свою зажигалку. Благодарю ее кивком, и мисс Паркс садится рядом со мной. «Не обидитесь, если я закончу письмо». «Ты что, думал, я с тобой болтать пришла? Дай мне покурить спокойно». Я знаю, что она лукавит и на свой лад уважает мое право на уединение. Мисс Паркс давно поняла, как я устроен. Ее благожелательного присутствия достаточно, чтобы унять грызущее меня одиночество. Большего мне не нужно, она знает. Кому? Зак. От. Эш. Число? 23 ноября 2017. 2108. Тема без темы. «Единственная мысль не дает мне осушить эту проклятую бутылку». Мысль о том, что мы должны прикончить ее вместе, как начали. Я и так уже наделал достаточно глупостей. Зачем добавлять к ним еще одну? Я поцеловал Скай. Она влепила мне пощёчину. Я спровоцировал ее парня. Мы подрались. Скажешь, я дурак? Эта девушка ни капли меня не интересовала, пока я не обнаружил, что она такая же сломленная, как и я. Ее страдания показались мне прекрасными. Похоже, у меня проблемы. Я не хочу, чтобы она становилась такой же, как я. Она-то еще может выкарабкаться, а я без тебя никак. Дохлый номер. Пожалуй, увести Элиаса лучшая идея, которая могла прийти Сибил в голову. Она же меня предупреждала. А я отмахивался от ее слов не хотел брать жизнь в свои руки, только делал вид и. Зак, зараза! Как мне тебя не хватает! С каждым днем все больше. Не знаю, сколько еще я смогу ждать нашей встречи. Мы уже назначили день, но мне кажется, что до него невыносимо долго. Может, после отъезда Сибил уже ничто не помешает нам увидеться. Хотя бы поговорим вслух. До скорого, Эш. Я убираю телефон, и мисс Паркс не упускает случая этим воспользоваться. Мальчик мой, не припомню, чтобы ты работал в День Благодарения. Почему в этом году ты здесь, а не со своей милой семьей? В этом году я один. Может, я в школе звезд с неба не хватало, но кое-что в жизни понимаю. Если человек торчит на работе в День Благодарения, то он либо одинок, либо на мели, либо у него дерьмовый начальник. В твоем случае последний вариант сразу исключаем. Чёрт, старушка почти заставила меня улыбнуться. А вы? Я? Я? Так я уже давно встречаю этот день одна. Мой муж умер, а детей у нас не было. Вы могли еще раз выйти замуж. Мой муж умер. Это одновременно и глупо и прекрасно. Но я понимаю, мисс Паркс. В каком-то смысле она тоже умерла в тот день. А как же вы... Как же вы продержались столько лет? Нанимала симпатичных поваров. Она лукаво улыбается и игриво подмигивает. Этого я не ожидал. «Спасибо, наверное». «Я говорю о Мигеле, самонадейный ты, юнец». Мигель — мой пуэрториканский коллега, который с трудом протискивается за прилавок. Мы с мисс Паркс хохочем, как два сумасшедших. У нее за плечами несколько десятилетий одиночества, а я не могу представить, как пережить отъезд Сибил. Может, когда они с Элиасом уедут в Нью-Йорк, у меня больше не будет причин оставаться вдали от Зака». Вот только сможет ли он терпеть меня, как терпел когда-то. Благодаря Сибил и малышу я убедил себя, что я не так уж одинок. Но правда в том, что я был одинок с тех самых пор, как лучший друг меня покинул.